Малыш остановился, с удовольствием прислушиваясь к голосам корабля, одернул куртку, пришлепнул ладонью волосы и увидел доктора Павлыша. Доктор вышел из своего кабинета. Он нес рулон белой бумаги, подгребал им, как веслом. Доктор был более других, на сиге же похож на идеального космонавта. В порту, на земле, он облачался в голубой мундир космонавта дальнего плавания. Глаза его принимали тогда цвет горного озера, а серебряная змея, обернувшись вокруг чаши над верхним карманом, почему-то производила впечатление штурманского штурвала. Девушки называли его капитаном. Павлыш улыбался чуть загадочно. Малыш не устоял перед искушением. Он вспомнил, что доктор все уши прожужжал снижение об аметистах Титана, хотя сам на Титан не ходил. «Послушай, Слава, — сказал Малыш, — на Титан не идем». — Что случилось? — спросил доктор. — Срочно с земли, — сказал малыш, показывая ему издали бланк, и хотел проследовать дальше. — Стой! — Слава преградил путь рулоном бумаги. — Не веди себя, как женщина. — А как? — спросил малыш. — Знаешь, они говорят, ах, что я знаю, но тебе не скажу. — Чудак, видишь же, лично капитану. Выходим на рандеву с короной Кенш. Знаешь такой? ГП-312. «Еще бы! Это же галактический центр!» «Пойду скажу Снежине!» «Ну вот», — подумал малыш, оставшись в одиночестве. «Почему это не я скажу Снежине?» «Как дети малые!» — пробурчал он сам себе, открывая дверь в рубку. «Скажу, не скажу...» «Ты кому?» — спросил Глеб Бауэр, вахтенный штурман. «Себе!» «Что за депеши?» «Мастеру», — ответил малыш строго. «А почему не вовремя?» — спросил Бауэр. Он сидел на диванчике в штурманском закутке и читал лоцию сектора. Что-нибудь серьезное? Малыш молча прошел в рубку. Загребен стоял у большого экрана, рассказывал какую-то байку практикантам. Те хлопали глазами от восторга и по наивности верили каждому слову. Малыш не спеша, подошел к ним и встал лицом к мастеру. Рядом с Христо. Сделано это было с намерением. Христо не велик ростом, а Снежина значительно превосходила малыша. И тот не любил стоять с ней рядом. Геннадий Сергеевич, сказал малыш, вам срочно с земли. Загребен погасил сигарету о пепельницу, прикрепленную к ободу большого экрана. Прочел телеграмму медленно и обстоятельно, даже чуть шевелил губами. Малыш посмотрел на снежину и обрадовался, что Павлыш не успел ей ничего сказать. Что там? шепнул Христ, толкнув малыша локтем. Загребен протянул вдоль пульта большую, мягкую, покрытую веснушками кисть, включил внутреннюю связь. «Старшего помощника прошу подняться на мостик», — сказал он. Потом обернулся к малышу и спросил добрым, обманчиво добрым голосом. «Команда уже оповещена?» «Я сюда прямо из рубки», — ответил малыш. «Разве не понимаю?» «Между приемом и вашим появлением здесь прошло десять минут. Издалека шли?» Дверь отъехала в сторону. Старпом Баков возник на мостике. Скорость, с которой он преодолел расстояние от своей каюты до мостика, была фантастической. Но при том Баков сохранял спокойствие и делал вид, что не спешит. «Учись», — сказал капитан Малышу. «Алексей Иванович, прочтите», — продолжал он. Малыш отступил на несколько шагов, натолкнулся спиной на Глеба Бауэра. Тот уже поднял с диванчика два метра своих костей и сухожилий. Малыш задрал голову и сказал тихо, «На Титан не идем, срочно из земли 14». «Шутишь, Дуся», — сказал Глеб. «Глебушка», — позвал капитан, бросьте эти вторичные источники информации. Разыщи сектор 316487, запомнишь? Или повторить?» Через 43 минуты сигежа начала торможение. К этому времени содержание телеграммы было знакомо всему экипажу.